статуя зеркал. В статуе зеркал отражается все, для этого нужно долго стоять перед ней и не думать ни о чем, кроме зеркал, но надо быть осторожным и ничего у зеркал не просить, иначе это произойдет. Прошло около часа, прежде чем я смог освободить свое сознание. Некоторые люди никогда ничего не видят в статуе зеркал, даже себя. Я увидел смерть идею, город, забытые дела, реки, поля, «Сосновый лес, стадион и арбузные дела». Я видел старого Чака на парадном крыльце «Смерть идеи». Он чесал голову, а Чарли был в кухне и мазал масло на кусок жареного хлеба. По улице, выйдя из хижины Рона, шел док Эдвардс. За ним бежала собака и обнюхивала следы. У одного из следов собака остановилась и принялась махать над ним хвостом. Этот след определенно понравился собаке. У ворот в забытые дела кучами золы лежали хижины кипятка и его банды. В зале копалась птица, что-то разыскивая. Птица не нашла то, что искала, но ей надоело копаться, и она улетела. Я видел Полину, идущую сквозь сосновый лес к моей хижине. Она несла картину, это был сюрприз для меня. Я видел детей, играющих на стадионе в бейсбол, Один из мальчишек очень точно отбил мяч и заработал сразу несколько очков. Он сделал пять ударов подряд. Я видел, как Фред командует бригадой, которая делает из арбузного сахара золотые доски. Он говорил кому-то, чтобы тот осторожнее держался за конец доски. Я видел, как Маргарет взбирается на яблоню, растущую рядом с ее хижиной. Она плакала, и на шее у нее болтался длинный шарф. Она взяла в руки свободный конец шарфа и привязала его к ветке, усыпанной молодыми яблоками. Маргарет ступила с ветки и осталась в воздухе.